Глава 45. Суббота, 29 июня. Взяв чашку кофе, Патрисия выходит на застекленную веранду с полом, выложенным каменной плиткой. Комната заставлена растениями, сквозь темные облака проглядывают лучи солнца. Остальные уже удобно устроились в глубоких креслах, покрытых серебристо-серыми накидками из овечьей шкуры. Патрисия бесшумно проскальзывает мимо и присаживается. «Ну что же, я дочитала», — говорит Мариан, выкладывая на стол книгу «Гордость и предубеждение». «И что ты думаешь?» — с любопытством спрашивает Мона. «Правда хорошо написано?» «Мне немного не хватило страсти. Не помешало бы добавить пару постельных сцен по мере повествования». «Ты что? Нельзя так говорить?» — восклицает Дорис. Ведь это совсем другие времена. Тогда нельзя было просто так друг к другу прикасаться. И тем более писать о сексе. Мне нравится, что читатель чувствует напряжение между мистером Дарси и Элизабет. Хотя они толком даже и не целуются, замечает Мона. Мне кажется интересным, продолжает Дорис, что Остин, выступая с критикой брака как социального института, идеализирует замужество Джейн и Элизабет. «А разве это действительно так?» – возражает Мона. «Мужчины, в которых они влюбились, оказались богатыми, и что с того?» «То есть ты полагаешь, будто состояние Дарси и Бингли не оказали влияния на чувства, которые испытывают Элизабет и Джейн?» «Нет, абсолютно». Патрисия смотрит на сидящих за столом дам и понимает, что ей будет не хватать их. «Это ее последний день в Юшере». Вечером она улетает домой и отчасти радуется предстоящему возвращению, потому что соскучилась по Даксу и Зоуи, а еще беспокоится за своего пса Бари, оставленного на попечение соседей, Тома и Юнайс. И в то же время грудь теснит от тревоги. Тяжело покидать Юшер, не получив ответа. В этот момент Патрисия понимает, что, сев на обратный самолет, потеряет последний шанс узнать, «Что случилось с Моделен? Над дверью звенит колокольчик, и Мона бросает взгляд в сторону холла. «Пойду проверю, кто пришел», — начинает она и умолкает, завидев в дверях Эви. Патрисия застывает от удивления и смотрит во все глаза на нежданную гостью, которая, судя по виду, полна решимости. «Доброе утро», — приветствует ее озадаченная Мона, «Очень рада тебя видеть. Заходи, налью тебе кофе». Вместо ответа Эви поворачивается к Патрисии, пригвоздив ее взглядом. «Значит, Маделен Грей, приходится вам сестрой?» – спрашивает она. Патрисия кивает в ответ. «Да, все правильно». В комнате повисает молчание. Из-за спины Эви показывается ее черная кошка. Пройдя вдоль стены, Саба с любопытством оглядывается по сторонам потом запрыгивает на свободный стул и уютно устраивается на овечьей накидке. «Подождите», — бормочет Эви и покидает веранду. Патрисия ловит взгляды других дам, пытаясь разобраться, понимают ли они, что задумала Эви, но, похоже, они удивлены не меньше. «Это так похоже на нее», — вздыхает Мариан, закатывая глаза. Эви возвращается не одна. За ней на веранду выходит женщина с убранными в хвост волосами и больших солнцезащитных очках. Патрисия чувствует, как у нее замирает сердце. Тело перестает слушаться, будто примерзло намертво к стулу, так что не сдвинуться с места. Она понимает, что так пристально смотреть неприлично, но все равно не может оторвать взгляда от вошедших. Женщина, стоящая рядом с Эви, Высокая и худая, совсем как Моделен, Но это ведь не может быть она. На короткое мгновение время будто останавливается. Патрисия слышит свое дыхание и пытается понять, кого видит перед собой. Волосы у Моделен были темнее, но их ведь можно перекрасить. Приближаясь к сидящей за столом компании, женщина с хвостом осторожно делает пару шагов по каменному полу. Ее движение и манера держаться очень напоминают младшую сестру Патрисии, даже несмотря на то, что из-за солнцезащитных очков до конца не понять, как она выглядит. От растерянности Патрисия крепко сцепляет руки, убрав их под стол. «Кто это?» – шепчет она Дорис. «Понятия не имею. Я привела с собой человека, с которым, думаю, вы хотите побеседовать», – говорит Эви. По телу бегут мурашки, Патрисия встает с места, мысли вихрем проносятся в голове, и она пытается привести их в порядок, но безуспешно. Кто эта стоящая перед ней женщина, и почему она кажется такой знакомой? Патрисия останавливается в метре от гости. Она чувствует на себе ее взгляд, несмотря на темные солнцезащитные очки. Висящее в воздухе напряжение столь велико, что кажется, будто его можно потрогать. Трудно стоять спокойно. Патрисия переминается с ноги на ногу. Тело вибрирует от ожидания. Медленным движением руки женщина снимает солнцезащитные очки. «Здравствуйте», — тихо говорит она. «Значит, вы сестра Моделин, Грей?» Патрисия кивает. Лицо ей знакомо, но откуда вспомнить не может. «А вы кто?» Женщина смотрит на нее блуждающим взглядом. Меня зовут Тайна. Я проходила практику в свободной церкви вместе с Моделен в тот год, когда она исчезла. Все сидят вокруг стола, притихнув. Мона выставила печенье, но никто к нему не притронулся. Значит, вы разговаривали с Моделен перед ее исчезновением? – спрашивает Патрисия. Да, – отвечает Тайна. Она хотела уехать отсюда и полагала, что мне надо уехать вместе с ней. «А куда она хотела уехать?» «Куда угодно. Главное, подальше от церкви», — отвечает Айно, слегка пожимая плечами. «Но почему?» — удивляется Патрисия. Айно обменивается взглядами с Эви. «Накануне кое-что произошло, при участии пастора. У нас с ним были индивидуальные беседы». «Точно». «Духовное наставничество!» Айна кивает. Уже когда он позвал меня, я заметила что-то не так. Пастор Линдберг не имел обыкновения встречаться с нами по вечерам и казался раздраженным. Он ходил вокруг да около, говорил, что я не отношусь к его наставничеству с должной серьезностью. Я, естественно, расстроилась и пыталась разуверить его. Айна помешивает ложкой кофе. «Не знаю, как это объяснить». «Виновата», — продолжает она. «Все это звучит так глупо». «Вовсе нет», — возражает Эви. Айна уставилась в стол. «Пастор велел мне закрыть глаза и просить прощения, а сам начал служить мессу. Он встал у меня за спиной и положил руки на грудь. Говорил, что я несу в себе тьму, но он поможет мне вытеснить зло. При этом продолжал трогать меня». Лез пальцами между ног и давил сильно до боли. Айна качает головой. «Не знаю, сколько это все продолжалось, но внезапно дверь отворилась, и в комнату зашла Рут, жена пастора. Я была, конечно, в шоке. Застыдилась и расплакалась». Патрисия открывает рот от удивления. «Она не знает, что на это сказать. Остальные дамы, сидящие за столом, хранят молчание». Дорис вся сжалась, обхватив себя руками, а Мона опустила голову. И что случилось потом? Рут отвела меня в сторону. Я до смерти боялась, что она разозлится, но вместо этого жена пастора принялась утешать меня и говорить, что ему нехорошо. Видимо, его отец был при смерти, и Рут объясняла, что это выбило его из колеи. «И Маделену знала, что произошло?» — уточняет Патрисия. «Да, она полагала, что мы должны рассказать об этом. Но вы не хотели». Оторвав взгляд от стола, Айна смотрит Патрисии прямо в глаза. «Нет», — признает она, — «мне было некуда податься. В отличие от Маделен, у меня не было возможности вернуться домой. Церковь была для меня всем, а Рут обещала, что случившееся никогда не повторится». «Понимаю», — соглашается Патрисия, — «Вы знаете, куда она направилась потом?» «Маделен пришла ко мне», — отвечает Эви. «К вам?» — удивляется Патрисия. «Зачем?» Что-то темное промелькнуло во взгляде Эви. «Мы столкнулись на пляже за пару недель до происшествия. Маделен заговорила с Матсом, моим сыном, и перед тем, как мы ушли оттуда, я успела предостеречь ее. Тогда она не поняла, о чем я говорю», но обеспокоенная рассказом об Айна нашла меня. Я объяснила, что пастор не впервые переходит границы дозволенного. «Что ты имеешь в виду?» – нервно спрашивает Дорис. «Такое случалось и раньше?» «Да. За пару лет до того случая я помогла другой молоденькой девушке вернуться домой», – объясняет Эви. «Она забеременела от пастора». Дорис делает глубокий вдох. «Но это же ужасно!» – восклицает она. «Я понятия об этом не имела». «А ты кому-нибудь об этом рассказывала?» – спрашивает Мона Эви. «Да», – отвечает та. «Я говорила и с полицией, и с церковным советом, но это ни к чему не привело. Никто не хотел меня слушать. Я объявила Мадельен в розыск, все бестолку». Усмехнувшись, она смотрит в потолок. «После этого я превратилась в парию». Заметив меня, сельчане переходили на другую сторону улицы. Они думали, я лгу, чтобы навредить церкви. И это все мои выдумки. «Получается, ваш дом – последнее место, где была Маделен перед тем, как исчезнуть?» – уточняет Патрисия. «Нет», – возражает ей Айно. «Она вернулась в Стурстюган и еще раз попробовала уговорить меня. Маделен хотела расстаться с общиной и говорила, что Эви нам поможет». А я так и не согласилась. «Я работала в тот вечер допоздна. Моделен обещала вернуться после моей вечерней смены, но так и не появилась», — объясняет Эви. «Тогда куда же она ушла?» — подавленно шепчет Патрисия. «Понятия не имею», — говорит Тайна. Рут сказала мне, что Моделен села в автобус и отправилась домой, и у меня не было оснований не верить ей. Патрисия сдавливает лоб ладонями. Она всегда задавалась вопросом, что же заставило Моделену паковать вещи и покинуть церковь. Но в ее прошлый приезд Руты словом не обмолвилась об обстоятельствах, связанных с пастором. Патрисию захлестывает волна раздражения. Если бы она только знала... Потом в голове мелькнула другая мысль, и Патрисия обернулась к Айно. А Моделен тоже подвергалась насилию со стороны пастора. Айна крепче сжала в руках чашку с кофе. Она не говорила мне об этом, но я знаю, что индивидуальные беседы у них тоже были. Женщина вся сжимается и сразу начинает казаться маленькой. Прежде чем приехать в свободную церковь, я жила в доме для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Я выросла в семье алкоголиков и попадала в разные передряги. Пастор очень интересовался всем этим. Просил в деталях описывать ему все, что я пережила. Айна пожимает плечами. Мои представления о здоровых отношениях уже были весьма искажены, и я доверяла ему. Не могла допустить, чтобы тот, кого все восхваляли за человечность, мог совершить нечто предосудительное. «Как бы мне хотелось помешать ему», — говорит себе под нос Дори, скачая головой. «Но ты же не могла об этом знать», — возражает ей Айну. А когда я поняла, с чем столкнулась, то поступила, как велела Мадлены, и пошла к Эви. Она помогла мне расстаться с церковью. «Я делала все, что в моих силах, чтобы положить этому конец», — продолжает Эви. «Но ничего не добилась. А потом у пастора случилось кровоизлияние в мозг. После этого община изменилась, стала более открытой» и практиканток приглашать перестали. «Но Рут была в курсе того, что происходит?» спрашивает Дорис. «Да», — отвечает Тайна. Казалось, она действительно верит, будто это стряслось из-за плохого самочувствия и никогда не повторится, если только помочь ему пережить свое горе. Но, конечно, Рут должна была знать, что случай не первый. Думаю, опасаясь за судьбу общины, Она всеми силами старалась скрыть правду. Опустив глаза, Айна смотрит в чашку с кофе. Я бы очень хотела знать, что же случилось с Моделен. Меня тоже всегда поражало, куда она могла исчезнуть. Спасибо, что пришли и рассказали. Благодарит ее Патрисия. А вы не знаете, кто именно видел мою сестру в отъезжающем автобусе? Нет, к сожалению. Дорис дрожит всем телом. Глаза покраснели. «Подумать только! Я поддерживала общину, в которой такое творилось! Я думала, пастор Линдберг – благородный человек! Я даже пела на его похоронах!» «Скажи, могу я кое о чем попросить тебя?» Обращается к ней Патрисия. «Естественно!» – кивает Дорис. «Все, что угодно!» «Ты можешь спросить, Рут, кто видел, как моя сестра села в автобус?» Дорис достала телефон. «Я выполню твою просьбу сейчас же», — говорит она, смахивая слезу. Патрисию бьет нервная дрожь. Наконец начал проливаться свет на последний день Маделен в Юшере. Она столько лет ломала голову, отчего сестра спешно упаковала вещи и отправилась в путь. Патрисия размышляла, не избегает ли Маделен возвращения домой из-за глупостей, которые она ей наговорила, и раскаивалась, что так и не нашла времени ответить на письма, рассказать, как любит ее и скучает по ней. Многолетняя неизвестность ужасно истощила силы, и сейчас Патрисия чувствует, будто впервые за долгое время задышала по-настоящему. Прижав к уху телефоны и слушая гудки, Дорис взволнованно меряет шагами веранду. Когда Рут наконец отвечает, она кивает в сторону Патрисии. «Привет, это я, Дорис!» Начинает решительно, но после слов Рут ее лицо принимает совсем иное выражение. «Вот как? Нет, я звоню совсем по другому поводу. Мне жаль, но она больше мне не хватило времени. Хотя я считаю, что и так красиво получилось, с кожицей кабачка по краю. Им, говоришь, не понравилось?» Патрисия нервно сглатывает. В ее глазах Дорис не из тех, кого легко подчинить. Но в то же время она знает, какой авторитет может внушать жена пастора, и слышит, как та недовольно бубнит в трубке. Проходит минута-другая, потом Дорис собирается силами. «Рут», — перебивает она собеседницу, — «я хочу задать тебе один вопрос. Нет, у меня сейчас нет времени обсуждать конкурс на лучшую выпечку. Это намного важнее». Дорис смотрит на одобрительно кивающую мону. Кто именно видел, как Моделен Грей села в автобус в тот день, когда она исчезла?» Патрисия ерзает на стуле от нетерпения. «Нет, ты должна это знать», — возражает Дорис. «Лучше скажи, а то мы придем в церковь», — рявкает она, а потом с взволнованным выражением лица смотрит на Мону, которая показывает большой палец. «Что ты имеешь в виду?» — продолжает Дорис. «Никакая я не предательница!» «Знаешь, Рут, ты, между прочим, несправедлива. Я всегда помогала общине». Дорис опускается на стул. Из трубки все еще доносится пронзительный голос, и Патрисии очень хочется, отобрав у нее телефон, сказать Рут все, что она о ней думает. Вид у Дорис растерянный, но когда Мона подходит к ней и кладет руку на плечо, она будто заводится. «Перестань!» – шипит она в трубку. Хватит с меня твоих правил. Полагай, что можешь решать за других, будто у тебя есть Богом данная власть, а другие должны помогать по первому требованию, да еще и без всякой благодарности. Но теперь этому конец. Давай говори, кто видел Маделен Грей в этом автобусе, а то я расскажу всей деревне, чем занимался пастор Линдберг. Дорис покраснела и тяжело дышит. Патрисия удивленно смотрит на нее. Не думала, что та рискнет настолько решительно обозначить свою позицию. «Что?» – переспрашивает Дорис. «Ты уверена?» «Ладно, спасибо, Рут». Дорис откладывает телефон в сторону. «Кого она назвала?» – интересуется Патрисия. «Пастора Роберта», – монотонно говорит Дорис. «Он был заместителем пастора в конце 80-х, а потом ушел из церкви». «А, тот, который ходил все время в смешных вязаных свитерах. Думаю, он куда-то переехал, потому что я его сто лет не видела», – замечает Мона. «Нам надо поговорить с ним», – решительно заявляет Патрисия. «Вы не знаете, куда он переехал?» «Кажется, знаю», – бормочет Дорис себе под нос. «Но нам нужна машина». Мариан трясет ключами от машины. «Можем на моей поехать? Кто едет?» «Мне надо готовить обед», — вздыхает Мона. «Поезжайте». Дорис смотрит на Патрисию, которая кивает в ответ. «Ладно», — говорит она. «Тогда поехали».